Глава двадцать девятая. Валентина. На следующий день. Я стою в магазине у прилавка и перебираю бумаги, которые у меня не хватает духу показать милли или Лайзе. Это предложение передать право собственности Brighton Construction, компании, которая планирует сравнять книжный магазин с землей. Прилагается аккуратный архитектурный план с подробным описанием нового современного кондоминиума. Результаты сбора средств — наша последняя надежда. Если они не оправдают ожиданий, пройдет совсем немного времени, и книжный сад будет обнесён загородкой и подготовлен к сносу. Звонит телефон, и Милли берёт трубку. Она больше слушает, чем говорит, и заканчивает словами «Спасибо, понимаю». «Кто это?» Мы с Лайзей подходим к прилавку. Она делает глубокий вдох, потом также медленно выдыхает. «Джен», — говорит она, — «цифры готовы. Мы собрали девяносто шесть тысяч фунтов». «Это означает», — говорит Лайза, прервавшись, чтобы посчитать, не нахмурившись, — «что нам не хватает более ста пятидесяти тысяч». Милли пытается крепиться. Она стоит, опустив глаза, — но вскоре заливается слезами. Каждая книга, каждая полка памятна для нее, и ей придется со всем этим попрощаться. Нам всем придется. «Почему бы тебе не сделать перерыв?» — предлагаю я. «Пойди, выпей кофе». Но Милли, как капитан тонущего корабля, отказывается отойти от штурвала и переубедить ее невозможно. «Наверняка мы сможем сделать что-то еще», — говорит она и в слезах убегает в подсобку. «Дай ей побыть одной», — говорит Лайза. Я киваю. «Но, Вэлл», — шепчет она, — «что мы будем делать?» «Я качаю головой. Не знаю. Правда, не знаю. Нужно какое-то чудо». Она серьёзно кивает. «Присмотри сегодня за Милли», — говорю я. «Нам, конечно, всем тяжело, но ей хуже всех». «Присмотрю», — обещает Лайза и указывает на стопку книг. «Куда их положить?» «Вон туда», — говорю я рассеянно, указывая на дальнюю полку с книгами о путешествиях. Тут я замечаю на прилавке сегодняшний выпуск «Таймс». Вспомнив Эрика, я листаю газету, нахожу его колонку и начинаю читать. Я хочу поговорить о редкой и некогда очень ценившейся черте, которая сейчас почти не встречается у лондонцев. Назовите это эволюционной утратой или нарушением формирования социальных привычек, но каким-то образом... Мы, как нация, разучились смеяться над собой. Я улыбаюсь. Так и слышу его голос. Я задумался об этом вчера вечером в Королевском автомобильном клубе, наблюдая прискорбный эпизод с одной американкой. Не твердо держась на шпильках, она, входя, смахнула с ближайшего столика ужин на пять персон. Была ли она подавлена? Конечно же, была. Любой был бы, окажись на ее месте. Но то, что она сделала, взяв себя в руки, было поистине замечательно. Мало кто из нас способен на то, что ей далось так легко. «В чем же был ее Гераклов подвиг?» — спросите вы. Очень просто. Она посмеялась над собой. С пылающими щеками я читаю дальше. И она поступила так, несмотря на личную трагедию. Ее мать недавно скончалась, а налоговый счет может положить конец ее семейному бизнесу, книжному саду, любимому книжному магазину района Прим Роуз-Хилл, который десятилетиями был неотъемлемой частью сообщества. Результаты недавнего сбора средств все еще ожидаются, но хватит ли средств? Статья поразительна и трогательна. Я не знаю, как должна себя чувствовать. Удивленной? Польщенный, слегка униженный, или все вместе. Звонит телефон, я откладываю газету и поднимаюсь с пола, чтобы взять трубку. Алло? Да, здравствуйте, меня зовут Шарон Макриди. Я только что прочитала колонку в «Таймс» о книжном саде. Я просто в ужасе при мысли, что вы можете закрыться. Я хочу помочь. Я молча включаю громкую связь и жестом велю Лайзе и милли слушать. «Десять лет назад моя сестра заболела раком», — продолжает женщина. «Я переехала к ней, чтобы присматривать за ней. Она жила всего в нескольких кварталах от вашего магазина, и я часто заходила к вам за книгами, которые могли бы подбодрить ее». Честно говоря, единственным, что ее поддерживало, было чтение. владелица Боюсь, сейчас не могу вспомнить ее имя. Она была невероятно милой. Она всегда отыскивала для моей сестры подходящую книгу. Как будто знала, что именно ей нужно. Милли улыбается и кивает. «Ее звали Элоизой», — говорю я. «А я ее дочь, Валентина». «Да, конечно, Элоиза. Теперь я вспомнила. Она была так добра». Я сочувствую вашей потере, Валентина. В статье сказано, что она скончалась. Я тоже потеряла сестру. Но благодаря вашей матери у нее всегда были книги, истории, которые отвлекали ее от боли. Скажите, сбор средств еще открыт? Я бы очень хотела внести свой вклад». К трубке бочком подкрадывается Лайза. «Да, спасибо, мэм. Меня зовут Лайза». Я в магазине главный бухгалтер и ботаник. «Простите», — говорит женщина в некотором недоумении. «Долго рассказывать», — улыбается Лайза. «Хотя сбор средств окончен, есть еще один способ внести свой вклад». Я наблюдаю, как она открывает браузер на странице с нашим логотипом в левом углу. «Мы создали фонд GoFoundMe» в которые могут вносить пожертвования представители более широкого лондонского сообщества. Для нас было бы честью, если бы вы захотели помочь. «Когда это ты успела?» — шепчу я Лайзе. «Пару недель назад, когда ты ходила как смертник перед казнью», — шепчет она. Я с улыбкой слушаю, как она по телефону рассказывает этой женщине о новоявленном фонде. В следующие несколько часов поступает все больше звонков и электронных писем. Многие хотят помочь, потому что, как и мы, не представляют жизни без любимого книжного магазина. День был долгим и тяжелым, и к шести часам Милли едва держится на ногах. Я рада, что она наконец соглашается пойти домой и отдохнуть. «Что нового на любовном фронте?» — интересуется Лайза после ухода Милли. Он сейчас в Шотландии. Снимает эпизод своего документального фильма, сообщаю я. Но возвращается завтра утром. И знаешь что? Что? Он увозит тебя в отпуск на Бали? Она влезает на стремянку и ставит на полку книги. Я усмехаюсь. Не совсем. Он пригласил меня на ужин к его родителям. Завтра вечером. «Постой, он хочет познакомить тебя с родителями?» «Ну да». «Что ж, события развиваются полным ходом». «Как ты думаешь, я им понравлюсь?» «Можешь не сомневаться». Снова звонок. Я засовываю газету с колонкой Эрика в сумку, жалея, что у меня нет его номера телефона, чтобы поблагодарить его. После работы Лайза убеждает меня встретиться с ее друзьями, музыкантами из группы, название которой я не могу вспомнить. Только то, что оно звучит как какое-то насильственное преступление. Все они выпивали в центре города в заведении под названием «Секс-рыба», что тоже заставило меня призадуматься. То, что я приняла бы по названию за стрип-клуб в Вегасе, Было, по её словам, на одну четверть ночным клубом, а на три четверти — высококлассным рестораном с элементами цирка, но в меру. Она достаёт из шкафа платье и протягивает мне. «Будешь выглядеть в нём богиней!» «Ну, не знаю». Я с сомнением смотрю на крошечное мини-платье, которое едва держится на вешалке. «Я ни за что не выйду в этом. Не будь ханжой!» говорит она он уже растягивается примерь смотреться будет потрясающе к тому же ты забыла что на прошлой неделе проиграла мне в карты хорошо соглашаюсь я смутно припоминая нашу карточную игру подогретую винными парами я его примерю но не уверена что у меня хватит сил пойти вечером куда бы то ни было особенно вместо под названием секс акула «Рыба!» — поправляет она. Я закатываю глаза и натягиваю платье через голову. «Так неохота это надевать!» «Обалдеть!» — кивает Лиза. «Серьёзно, Вэлл, ты выглядишь на миллион баксов!» «Скорее на пять баксов», — говорю я, хмуро одёргивая подол. «Или на четыре пятьдесят». «Вот!» — Лайза роется в своём набитом до отказа шкафу — и извлекает что-то мерцающее. «Тебе нужна накидка». Она протягивает тряпицу мне. наденька Она набрасывает её мне на плечи и подталкивает меня к зеркалу. «Смотри, смотри, как ты шикарно выглядишь! Пойдём с нами!» «Хорошо», — говорю я, поворачиваясь, чтобы увидеть своё отражение сбоку. Дэниел в Шотландии до завтрашнего утра и... Почему бы не завести новых знакомых? Уговорила. Мы входим в секс-рыбу под аккомпанемент басов, грохочущих из кабинки диджея. Над головой болтается сверкающий стробоскоп. Я вспоминаю люстру в королевском автомобильном клубе и улыбаюсь контрастом. Сейчас я чувствую себя так, словно меня затащили на запись музыкального клипа. «Разве что я постарше девчонок студенческого возраста, стоящих в очереди. О, и еще я не умею танцевать!» Я нервно оглядываюсь, пока Лайза разговаривает с хозяйкой. «Мне интересно, как ей удается общаться под такую громкую музыку?» «Но потом я понимаю, что, возможно, в этом-то и дело». «Наш столик там!» — говорит она, махая парню в кожаной куртке, и с обесцвеченными волосами. «Это Дэмиэн!» Он машет в ответ и жестом приглашает нас к столику. «Он, вероятно, попытается приударить за тобой, но не бойся, он безобидный!» Я киваю, пытаясь натянуть платье ниже на бедра, но оно предательски задирается с каждым шагом. Подойдя к столику, я сажусь на свободный стул И радуюсь, что мои ноги теперь под защитой столешницы. Лайза представляет меня своим друзьям. Это Дэмиен, который задерживает мою руку в своей на несколько мгновений дольше, чем надо. Рауль — задумчивый персонаж с татуировками, ползущими вверх по ключице. Кара, лет двадцати с небольшим, с черными, как смоль, волосами, смотрящая в рот Дэмиену. И Трина с крашенными рыжими волосами, собранными на макушке в хвост, открывающей ее наполовину бритую голову. Она кивает ровно настолько, сколько требует вежливость, и снова утыкается в телефон. Кто, кроме Лайзы, соберет такую разношерстную команду? Дэмин что-то говорит, но громкая музыка заглушает его слова. «Извини». Одними губами произношу «я», указывая на ближайший динамик. «Я тебя не слышу!» Едва эти слова слетают с моих губ, я чувствую себя 75 -летний. Он наклоняется ближе ко мне. Эффект незапланированный, но, по крайней мере, я наконец-то его слышу. «Я заказал нам выпить и кое-какую еду», — говорит он. «О, спасибо!» Лайза, болтая с Каррой, бросает на меня милосердный взгляд. Когда приносят напитки, я делаю вид, что увлечена палочкой для помешивания коктейлей в форме рыбы, чтобы не встречаться взглядом с Дэмиеном. Но у Лайзы явно другие планы. Я смотрю, как она говорит ему что-то, чего я не слышу, и показывает ему свой телефон. — Книжный сад! — восклицает он, поворачиваясь ко мне. — Любимый магазин моей мамы! «Лайза говорит, у тебя неприятности?» Он тянется за телефоном. «Я сделаю пожертвование прямо сейчас». «Вот это да», — говорю я, бросая взгляд на лазу «Большое спасибо, но, уверяю тебя, я пришла не за тем, чтобы попрошайничать». «Чепуха», — говорит он. «Моя мама, упокою ее душу, любила ваш магазин. Это меньшее, что я могу сделать, чтобы искупить вину за все свои художества в подростковом возрасте». Я улыбаюсь и благодарю его. Лайза украдкой поднимает вверх большой палец. После второй порции выпивки Рауль, который в какой-то момент, казалось, задремал, оживляется и предлагает нам пойти куда-нибудь еще. Он говорит, что знает паб, где играет обалденная группа. Все согласны, что это отличная идея, кроме меня. «Большое спасибо за выпивку и за все», Говорю я Дэмиену, который оплачивает счёт. «Ненавижу портить вечеринки, но я устала. Так что, ребята, дальше без меня». «Ах!» — говорит Дэмиен, кладя локоть на стол и утыкаясь лицом в ладони. «Ну, мы же только что познакомились!» «Извини», — говорю я. «Может быть, продолжим в другой раз?» «Ты в порядке?» — шепчет Лайза, когда подъезжает такси в которые они, похоже, собираются втиснуться всей компанией, прихватив еще одного парня, с которым столкнулись на улице. «Полном», — говорю я, — «было очень весело. Я просто устал как собака». «Ясненько», — говорит она, — «может, мы подбросим тебя? Мы с Триной потеснимся, и тебе хватит места». «Спасибо, не стоит», — говорю я, — «я прогуляюсь, подышу свежим воздухом». «Хорошо», — говорит Лайза, — «осторожнее только в этом платье». Я улыбаюсь, машу всей компании и Лайза забирается в такси. Когда они отъезжают, я глубоко вздыхаю, плотнее закутываюсь в накидку и иду вперёд вдоль линии уличных фонарей. Пройдя пару кварталов, я ловлю такси. «Куда едем?» — спрашивает водитель. беркли -сквер". Не задумываясь, говорю я. Пару дней назад, когда мы разбирали книги, Милли упомянула этот легендарный лондонский парк. По ее словам, здесь росли самые старые в Лондоне деревья. Некоторые посадили в начале 1700-х годов, и к тому же здесь часто бывала мама. Я хочу увидеть это своими глазами. Несколько минут спустя, когда я выхожу из такси и осматриваю легендарные стволы, А ведь им больше лет, чем в штатам Америки. На меня накатывает воспоминание. Пластинка, которую мама часто слушала в нашей гостиной в Санта-Монике. Пластинка с песней «Ната Кинга Коула» на Беркли-сквер пел Соловей. Папа не разделял её привязанности к старой мелодии. Но я обожала эту песню. И у меня в ушах, и в сердце сразу же зазвучали слова. Висит над Лондоном луна. Ей не вдомёк, что от нашей любви перевернулся мир. Я поднимаю взгляд на фонарный столб и вижу, как в тёмное небо взлетает птица. Не соловей ли? Я смотрю вниз под ноги. Ох уж эти лайзины шпильки. Думаю... Стояла ли когда-нибудь мама прямо здесь, на этом самом месте? Впереди я вижу садовую скамейку. Останавливаюсь, сажусь и гляжу в небо. Над головой что-то вроде созвездия. И я не могу избавиться от ощущения, что звёзды появились сегодня вечером только для меня. Уже поздно, но на Беркли сквер шумно. По дорожке мимо меня проходят люди. Мужчина с собакой, по-видимому, охотничий. Она прижимает нос к тротуару, как будто в разгаре очень важной охоты на лис. Молодые родители, у которых выдалось несколько спокойных минут, пока ребёнок дремлет в коляске. Я не могу не заметить, что они, похоже, о чём-то спорят. Женщина средних лет, занятая весьма интенсивной пробежкой. Мужчина с сумкой-мессенджером через плечо. Я выпрямляюсь, когда свет от фонаря падает ему на лицо и прищуриваюсь, чтобы получше рассмотреть. Стоп, я знаю этого парня. Его глаза встречаются с моими. Он останавливается и улыбается. «Валентина, ты?» Наконец я его опознаю. «Эрик? Что ты здесь делаешь?» «Просто гуляю», — говорю я. Он усмехается. «В таком платье?» «Это долгая история. О том, как я проигралась в пух и прах. Я тоже усмехаюсь. Зато могу посмеяться над собой, верно?» Он садится рядом со мной и ставит сумку на землю. «Ты прочла колонку?» Я киваю. «Надеюсь, ты не обиделась?» «Наоборот», — отвечаю я. «Я польщена. А то, что ты написала о магазине оказалось ужасно важным для нас всех. Люди звонили весь день, делали пожертвования. Мы были в шоке. В самом лучшем смысле этого слова. Я улыбаюсь. Спасибо. Ты бы видела, какие я получаю электронные письма. Один читатель предлагает посвятить тебя в рыцари за доблестные усилия по восстановлению смирения в городе, развращенном чрезмерно разросшимся эго. Он достает телефон. И послушай вот это. Я жду, пока он найдет запись. Этот читатель называет тебя светочем нашего времени, суфражисткой книжного дела. Ничего себе, — говорю я, улыбаясь еще шире. Как скромный бывший библиотекарь, а ныне книготорговец, я не уверена, что заслуживаю этих дифирамбов. Он кивает. Заслуживаешь. Я сбрасываю шпильки и поджимаю босые ноги. Он снимает куртку и набрасывает мне на плечи. «Вот, пожалуйста, надень. Ты, должно быть, замерзаешь». «Спасибо», — говорю я. «За куртку и за всё, что ты сделал. Я закутываюсь в куртку. Она всё ещё хранит тепло его тела. Я хотела позвонить, чтобы поблагодарить тебя, но у меня нет твоего телефона». «Пожалуйста, не нужно благодарностей». Он лезет в сумку, достает визитку и протягивает мне. «В следующий раз позвони просто так». «Позвоню», — говорю я, засовывая карточку в сумочку. «Ну а ты что здесь делаешь?» «О, просто возвращаюсь с работы». «В такое время?» «Ну ладно», — говорит он, — «скажем так, хочу быть подальше от дома». «Почему?» Мы с Фионой расстались, и сегодня она пришла за вещами. «Не может быть, — говорю я. — Сочувствую?» «Не стоит. Разрыв назревал уже два года. Честно говоря, даже дольше. Мы никогда не подходили друг другу, и оба это знали. Мне давно следовало с этим покончить. Но когда она потребовала, чтобы я заменил дома все светильники... «Щаша переполнилась». Я сдержанно смеюсь. «Да, это действительно показалось немного странным». «Можешь мне поверить», — говорит он. «Странно, это мягко сказано. Я ещё не рассказал тебе о холодильнике». «О холодильнике?» «Объяснять долго и очень-очень скучно», — он качает головой. «Только мозги запудривать». «Тебе известно, что существует 16 различных марок бытовой техники, которые не предусматривают генераторов льда для фильтрованной воды». Я смеюсь. «О, Боже, совсем тяжелый случай!» — он кивает. «Так что пусть все будет как есть». Он смотрит на небо, обводя пальцем слабые очертания созвездия над головой. Как будто я жил в странном туманном сне, где приходится ходить на цыпочках по собственной квартире. Он глубоко воздыхает. Наконец-то я снова могу дышать. Я улыбаюсь. Что ж, тогда рада за тебя. Но я знаю, что это никогда не бывает легко. Вслед за ним я смотрю на небо, Вспоминая все документы, которые в последнее время подписала, отсканировала и отправила по электронной почте своему адвокату. Формальности с моим разводом завершились только сегодня. Произнося это, я как будто сбрасываю груз. Даже лучше, когда все это позади. «Извини», — говорит он. Я качаю головой. «Да нет, все хорошо». «Даже отлично. Ты прав. Теперь я тоже всё ясно вижу». Он снова смотрит на небо. «Если бы сейчас была весна, мы могли бы увидеть... Деву. вирка «Кого?» «Созвездие Девы», — объясняет он. «Довольно замкнутая девица. Показывает своё личико только тогда, когда хочет, чтобы её видели». Он поворачивается ко мне. В детстве я нашел у бабушки на чердаке старинную книгу. Старинную в буквальном смысле. Восемнадцатого века. Я вытаращиваю глаза, а он продолжает. На каждой странице описывалось отдельное созвездие. Но мисс Дева особенная. Он улыбается мне. Она приносит удачу и успокаивает бури. Может быть, как раз сейчас она присматривает за тобой? Я изучаю его лицо. И ты веришь в эту чушь? Эрик пожимает плечами. Я верю в науку и в сказки. Я тоже. Говорю я, чувствуя, как по моей шее пробегает дрожь. А где Дэниел? Внезапно спрашивает он. В Шотландии работает над кинопроектом, но утром возвращается. Завтра я ужинаю с его родителями. «Ух ты!» — говорит он. «Я должна волноваться?» «Я с ними не знаком, но уверен, что волноваться не о чем. Да и не отличный парень». «Согласна?» — думаю я. «Я рад за вас обоих». «Спасибо». Он смотрит на часы. «Ну ладно, мисс Америка, мне пора. Но сначала поймаем тебе такси». Мы возвращаемся на улицу, где он ловит такси. Водитель мигает фарами и подъезжает к нам. Я снимаю куртку и протягиваю Эрику. «Было приятно тебя встретить», — говорю я, забираясь в такси и опуская стекло. «Подумать только, в Лондоне, где столько народу, наши пути случайно пересеклись. И если это не звёздная пыль удачи, то не знаю, что это такое». Я усмехаюсь. «Звёздная пыль удачи? Красиво. «Может быть, это заглавие твоей следующей колонки?» «Определённо годится», — говорит он, усмехаясь в ответ. И машина трогается с места. «Мой телефон жужжит», — сообщение от Дэниела. «Привет из Шотландии. Скучаю». Я оборачиваюсь, чтобы выглянуть в заднее окно и ещё раз помахать Эрику. Но он уже исчез в звёздной ночи.